22. Матерь мира. Это хорошо, духом и в духе пребывая со мною в пространстве на малую землю в физической форме своей, земному человеку, в тебе лучи мои посылать для насыщения той формы земной. Это поможет, когда будет сброшено тело, в мире моём себя осознать. Важно запомнить, что в пространстве света устремляться можно лишь по направлениям на земле утверждённым. И этим значительно земное пребывание. Ибо будучи на земле, путь свой в надземном намечаете, определяете и утверждаете. Мало думают люди об этой стороне их земного существованья. А я говорю: утверждённое здесь у вас на земле утверждено будет там. От верун тенис им ле отвергается там признанная здесь признаётся и в сферах надземных так считайте путь на земле путь утверждения жизни вашей надземной в пространстве и помните что выбор определяющий надземные будущие ваши на невами на земле в жизни вашей земной совешается и идёт постоянно сами куёте надземную участь свою принятием сознания того, что считаете правильным, истинным, нужным. Выбор делается здесь, а там пожинаете следствие избранного пути вами на земле утверждённого духом.